Глава тринадцатая Он говорил по-французски так холодно и равнодушно, как Шталь не мог бы говорить на сцене, когда обыграл холодного и равнодушного человека. Боротаев не объяснял причин отказа и не придумывал для него предлога. Это было оскорбительнее всего, если бы он сослался на что-либо непредвиденное. Если б показал хоть самый глупый, неправдоподобный предлог, было бы гораздо легче снести оскорбление. Но он просто, без долгих слов, предложил Шталью вернуться в Россию. Предложил, ни разу не повысив голоса. Только на мгновение слетело с него выражение «равнодушие», и лицо его вдруг стало грубым и злым. Долгие недели Шталь с мучением возвращался мысленно к этой сцене, и все не мог придумать, как ему следовало себя вести, чтобы выйти с достоинством из положения, в которое поставил его Боротаев. Глупее, очевидно, нельзя было поступить, чем поступил он, безмолвно и растерянно, глядя на оскорбителя. Но что на его месте сделал бы самый умный и находчивый человек на свете, этого Штааль так не мог решить и впоследствии. Всякая просьба объяснить сделала бы еще унизительнее положение, и без того достаточно унизительное. Он подумал бы, что я прошу прощения, молю сохранить за мной должность, жалование. Надо было вызвать его на дуэль. Но он не дал бы мне сатисфакции. Он сказал бы, что не в обычае нашим драться на поединке со служащим, с увольняемым секретарем. И это правда». Я должен был ударить его. Правда, он почти старик. Но я не поэтому его не ударил. И что же я стал бы делать дальше? Ударить и потом взять деньги. А у меня в кармане три цехина. Будь я богат, я увез бы Настеньку. Будь я богат, я не был бы секретарем, слугой этого подлеца. Но без денег мы через три дня очутились бы в долговой тюрьме. В Россию не на что было бы вернуться. Письма о помощи писать. Кому? Никого и ничего у меня нет. О, проклятые деньги!» Думал он, вспоминая подробности несчастного утра. Шталь сразу почувствовал недоброе, когда слуга, разбудив его в девять часов, с таинственным видом сообщил, что сеньярина уехала куда-то с зарею, Правда, отъезд их в Неаполь давно считался решенным. Но почему такая неожиданная спешка? Почему не выехали все вместе? Почему именно Настеньку послали вперед? Почему она с ним не простилась, а его даже не разбудили? Взволнованный он поспешно оделся, и уж хотел было идти разыскивать баратаева. Еще надеялся, что ничего не случилось, как в дверь постучали. Лукаво на него глядя, хозяйка передала, что сеньор требует его к себе. У подъезда стоял готовый экипаж. Боротаев в дорожном костюме, с тростью в руке, только минуту разговаривал с Шталем. Затем положил на стол звякнувший холщовый мешочек и, поклонившись, но не дав руки, вышел. Звуки колес коляски уже замолкли вдали, Ашталь все еще стоял неподвижно, не приходя в себя от удара, который свалился на него так неожиданно. Лакей стал с сочувствующим видом убирать комнату, оставленную Баратаевым. Вошел хозяин и учтиво спросил, желает ли молодой сеньор, прежде он его называл просто сеньор, оставить за собой также и этот номер или только свой прежний. «Я, я еще не решил» сказал шталь вспыхнув. Он поспешно сунул мешочек в карман, с решительным видом спустился во двор и, спустившись, вспомнил, что идти ему некуда. Хозяйка и горничная разговаривали, весело смеясь, и, увидев его, сразу перестали смеяться. В любовной ссоре старика и молодого человека симпатии итальянцев должны были бы оказаться на стороне шталя Но то, что старик поступил так хитро и поставил молодого в глупое положение, очевидно, меняло дело. Шталь быстро вернулся к хозяину. «Скажите, когда я мог бы отправиться отсюда в Неаполь?» Хозяин подумал и ответил тихо, сочувственным тоном. «Вам нужно было бы получить подорожную и пропуск от французов. Это теперь очень трудно». Старый сеньор потратил много денег, а все-таки ждал две недели. — Как две недели? — воскликнул Шталь. — Сеньор получил бумаги только вчера. — Вчера? от чего же вы? Ну разве нельзя без подорожной и пропуска? Хозяин посмотрел на него с удивлением. — Вас задержат на первой заставе? Шталь, едва удерживаясь от слез, вышел из гостиницы. Он дошел до конца улицы, свернул на другую и бессильно опустился на какую-то скамейку. Ну да, этот негодяй ждал паспорта и притворялся, будто ничего не замечает. Он видел нас тогда в дворце Дожей. Быть может, и здесь, в Милане, мы стали слишком смелы. Кто мог подумать? Лимонад, мороженое, сказал проходивший разносчик. «Венеция! Площадь Святого Марка! Все было так хорошо! Мы были счастливы! Но как же Настенька? Как она согласилась меня бросить? Так легко, без сопротивления! Здесь не Россия! Он не мог бы ее заставить уехать насильно! Так вот чего стоила ее любовь, ее клятвы!» Думал он, хоть Настенька не имела привычки клясться в любви, «Боже, что мне делать? Гнаться за ними, убить его, как собаку!» Но он уже ясно чувствовал, что не догонит, не убьет и ничего не сделает страшного. «Гнаться?» «Вас задержат на первой заставе». «Ну да, в военное время. А где они будут через две недели?» «И на его деньги гнаться? Боже, какое положение!» Он посидел еще с четверть часа на скамейке, вернулся в свой номер, стараясь пройти незамеченным, и лег на неубранную постель, даже не сдвинув подушки, оказавшиеся посредине кровати. Так он пролежал часа два, как он думал, худшие два часа его жизни. Сначала он думал о Настеньке. Ещё накануне ему казалось, что в сущности он её любит гораздо меньше, чем прежде. Теперь при мысли о Настеньке он испытывал злобную тоску. Часа через два он вовсе перестал о ней думать. Злоба взяла вверх над любовью и распространилась на Настеньку. Шталь встал после полудня, почувствовав голод, и машинально стал сбивать пух с кафтана. Что-то с тяжёлым звоном упало на пол. Он поднял холщовый мешочек и высыпал золото на столик. Денег было не очень много, приблизительно столько, сколько требовалось для возвращения в Россию. Все было очевидно предусмотрено, чтобы связать его по рукам и ногам. — Ах, какой подлец! — сказал Шталь, вслух и стиснул зубы от бешенства, вспоминая грубое жестокое выражение, которое на минуту приняло при их разговоре лицо Боротаева. «Да, вот его истинная натура. Все остальное — маска учтивости, привычная комедия. Ах, какой подлец! Я все стерпел, тише агнуться. Да неужто все кончено? Да, все кончилось так просто, без шума, без сатисфакции, без крови. Кончилось одной властью денег». «Вот этих золотых монет!» Золотые монеты были венецианские цехины. На одной стороне их был изображен дождь Людовик Манин, на другой — Христос Евангелием в левой руке. Шталь машинально прочел надпись. «Да будет даром тебе, Христос, сей край, в коем ты царствуешь». Бешенство его охватывало все больше. Уже не только против Баратаева, а против них всех, против всего этого мира, который на презренных монетах ставит изображение Христа. Всё, всё обман, думал он. Вот, вот то одно, что правит человечеством. Так они же за всё мне заплатят. «Богаты они или не богаты, они всегда лабиа!» Вдруг почему-то вспомнил он, и от обиды за то, что никакой он не «семпре лабиа», а бессильный, беспомощный мальчишка, Шталь уткнулся лицом в подушку и заплакал, всхлипывая по-детски и почти не удерживая злобных мстительных рыданий.